Списки с результатами обещали вывесить сразу после обеда так, что я решила сбегать в общежитие и проведать подругу. Переживала, как у нее дела. Увиденное в нашей комнате меня порадовало, потому что рис не только поднялась с кровати и собралась на выход, но, по ее словам, даже успела пролистать конспекты. Мы отправились в столовую вместе, и по дороге я рассказала ей свои новости. Но потом мы все таки разделились. Рис присоединилась к целительницам, которые в скором времени отправлялись на первый отборочный экзамен, а я вернулась к своим всадникам. Разговоры в столовой, пусть и за разными столиками, но в целом велись похожие. Целительницы переживали перед первым экзаменом, тогда как всадники ждали объявления результатов у двух прошедших, после чего собирались отправиться на плац и заняться летной практикой. Кайден предложил мне пойти вместе с ними. Пусть моя драконица задерживалась но я могла хотя бы посмотреть на то, что нам предстояло выполнять с ней в будущем. Кивнув, поблагодарила его за такую возможность. Но голос почему-то прозвучал сухо и безжизненно, словно мне не принадлежал. Я все таки порядком волновалась из-за результатов. Заодно увидела, как к столику, который занимались Эли и Джастина. Подсела еще и Кэсси. Учитывая то, что Кэсси тоже была суши, но две противные девицы вовсе не облили ее высокомерной грязью, Мне показалось это не слишком хорошим знаком. С другой стороны, не все в Академии крутилось вокруг меня. Я прекрасно это понимала. Хотя сейчас мне чудилось, что эти трое снова что-то замышляют. Вздохнув, отвела глаза, уговорив себя не сходить с ума преждевременно. «Будут проблемы, стану их решать», — так себе и сказала. Пятеро. Ненадолго отлучившись к длинному преподавательскому столу, а потом вернувшись к нам, сообщил Кайден. Наташа Диксон назвала имена двоих. Тех, кто ей заплатил, чтобы она выкрала экзаменационные вопросы. Она должна была достать для них вопросы как по математике, так и по мирозданию, но ей удалось добраться только до конверта магистра Дальмайер. Шос держал свой при себе, так что тех двоих уже взяли. А они, в свою очередь, сдали и остальных из своей компании. «Ты знаешь их имена?» — поинтересовался Эйден, не спускавший взгляды от стола целительниц где сидела Риса и старательно делала вид, что крон-принца Нерлинга не существует в природе. «Мне их не назвали», — качнул главой Кайден. «Но, насколько я понял, они появятся в списках вместе с результатами. Так что ждать осталось уже недолго». «И что с ними станет?» — спросила я. «Неужели отчислят?» «Для начала снимут с отбора» а после экзаменов серьезно подумают над тем, будут ли они и дальше учиться в Академии Элирена. — отозвалась я, подумав. «Как же хорошо, что Наташа Диксон не обвинила еще и меня. С неё вполне могло и такое статься». «Или же обвинила, и уже скоро об этом станет известно всей Академии, а я вряд ли смогу отмыться от подобной лжи и грязи, даже если Кайден будет на моей стороне». Тут к нашему столику подошла рис. Вырвав меня не из самых приятных размышлений. Почеркнуто, вежливо поздоровалась с кузенами, хорошо хоть не поклонилась. Хотя нет, взяла и поклонилась. На лице у Эйдена появилось растерянное выражение. Зато Кайден выглядел так, словно наелся неспелых лимонов. «Наш экзамен тоже откладывается», — произнесла она, старательно избегая взгляда Эйдена. «Говорят, он начнется сразу же после того, как закончат с вашими результатами». «Уже известно, как у вас все пройдет? спросила я, решив поддержать разговор, в котором неудобно было всем сторонам. Рискивнула. «Сначала будет письменная часть, затем придется сварить несколько зелий по экзаменационному листу. После этого начинается свободный алхимический конкурс. Делай, что хочешь, а комиссия станет оценивать смелость и новизну идеи». «И ты...» «Да, у меня уже есть кое-что на примете». Я увидела это, когда мы гуляли с тобой по городу. А затем нашла в книге по алхимии, и теперь хочу попробовать. Надеюсь, комиссия оценит». С этими словами Рис повернула голову и посмотрела в сторону преподавательского стола, за которым больше не обедала, смотрел на нее лорд Переоловей. Пожав плечами, подруга поблагодарила нас за пожелание удачи, после чего вернулась к своим целительницам. А я осталась с Кайденом и Эйденом. Наконец, еще через несколько минут прошел слух, что списки с результатами готовы, и их вот-вот вывесят на стене возле деканата. Все дружно ринулись из столовой, даже целительницы. И в дверях началась давка. Но мне снова повезло. Не пришлось в ней толкаться, потому что Кайден и Эйден защищали меня от риска быть затоптанной в толпе. Они же оттеснили эту самую толпу у деканата. И уже скоро мы очутились возле заветной стены, на которой висели два новых листа. На одном из них под заголовком «Сняты с отбора» значилось пять фамилий. Я быстро пробежала по листу глазами, после чего вздохнула с огромным облегчением. Слава богам Нерлинга! Ни меня, ни моих знакомых в этом списке не было. И тут же услышала, как все шепчутся, произнося мое имя. Потому что оно красовалось на первом месте на другом листе. «А ты молодец!» — хлопнул меня по плечу кто-то из пятикурсников. И я сделала все, чтобы улыбнуться ему в ответ, а не скривиться от боли. Иначе, боюсь, Кайден залепил бы тому в глаз. Нам не помешает заучка в команде. Оказалось, на экзамене по математике я набрала наибольшее число баллов из всех принимавших участие в отборе. Целых 98 из 100 возможных. Похоже, решила все задания верно, но не успела расписать последнюю задачу, из-за чего и потеряла 2 балла. По теории мироздания моё имя тоже стояло первым с результатом 83 балла. И это, судя по тому, что остальные набрали от 20 до 50, был великолепный результат. 181 восемьдесят балл за два экзамена», — восхищенно выдохнул Кайден. «Эй, Вида, ты у меня огромный молодец!» После чего меня обнял и уже больше не отпускал, демонстрируя всем и вся, что мы с ним вместе. А я, ошеломлённая собственными результатами, не слишком-то ему и противилась. Было приятно, что уж тут скрывать. И внимание Кайдена, и эти самые результаты. Сам же он набрал 105 баллов, а Эйден — 103. Лишь немного хуже Кайдена, написав математику. Но оба кузена тоже были наверху списка претендентов на места в команде. Затем, осоловевшую меня, Кайден отвел к окну, где стало место меня принимать поздравления когда к нам подходили, чтобы сказать, Эвери Такер с ее знаниями в команде или Рена вовсе не помешает. Должен же кто-то связанный написать математику и мироздание на играх Содружества, тогда как они возьмут на себя все остальные дисциплины. Я же стою возле окна, вместо того, чтобы радоваться своим результатам и улыбаться на поздравления, почему-то не находила себе места. И рука на хозяйски устроившаяся на моем плече, вовсе не была тому виной». Возможно, причиной стал вчерашний ментальный удар лорда Винслера, и еще то, что настойка целительниц постепенно переставала действовать. На голову ужасно давило, словно ее стягивало металлическим обручем. А потом давление перекинулось еще и на грудь, да так, что стало тяжело дышать. К тому же мне начало казаться, что кто-то пытается пробраться внутрь меня, хотя я не чувствовала ни малейших признаков ментальной магии. Или же я настолько выложилась на экзаменах, что мне начало чудиться всяко-разное? Либо... Что с тобой? Встревожился Кайден, заметив мое состояние. Зов. Едва слышно произнесла я. Мне кажется, она меня зовет. Да, моя драконица. Кайден, она уже близко. Она подлетает. После этого, вывернувшись из его объятий, кинулась к лестнице, ведущей наружу, расталкивая тех, кто попадался у меня на пути. Я не ошиблась, она прилетела. Но снова не одна, а в окружении стая диких драконец. Приземлилась на общем плацу. К этому времени я как раз успела выбежать из главного корпуса, а за мной спешила чуть ли не половина факультета всадников, целительницы, не попавшие на отбор, и еще свободная от экзаменов преподавателя. Драконица была невероятно прекрасной, со сверкающей на солнце черной броней изящная. С темно-серыми крыльями и пронзительным взглядом зеленых глаз. Это она! прошептала я Кайдену, не отстававшему от меня ни на шаг. Та, что в самом центре. Гляди, она смотрит на меня. Черная! выдохнул он восхищенно. Она же черная, Эйви!» как я и думал. Все, а теперь иди к ней, иначе, иначе что? Зигур тоже в восторге, произнес Кайден. В таком же, как и я. Я пытаюсь его удержать, потому что первой подойти к ней должна все таки ты, а не он. И я пошла. Шаг. Другой. Едва чувствуя под собой ноги, заворожённые чужим взглядом с вертикальными зрачками, я ступала по вытоптанной, выжженной драконьим пламенем и магическими заклинаниями земли. Заодно наблюдала за своей драконицей и ее свитой, в которой помимо зеленых и красных тоже была. Еще одна черная. Шаг второй. Третий. И все навстречу друг другу, потому что она тоже двинулась в мою сторону. Заодно, краем уха, я слышала, как позади меня раздавались голоса преподавателей и старшекурсников, подбадривающих, твердящих, что мне ни в коем случае не стоит робеть. Наоборот. Первый контакт — это восхитительное, даже сакральное переживание в жизни любого всадника. Главное, не бояться этой встречи и не вспугнуть прилетевшего дракона. Вот то, что твердили у меня за спиной. Но я и не боялась. Зигурд с Кайденом уже однажды ее напугали, но она все таки вернулась. Прилетела ко мне, потому что мы с ней единое целое, и нам суждено быть вместе. Обрести друг друга, после чего уже больше никогда не разлучаться. Лайрин. стукнула в голову чужая мысль, и я сперва не могла понять, что это такое. А потом внезапно поняла — «Лайрин — имя моей драконицы. Она отдельное от меня разумное существо со своим характером и интересами, и ещё с именем, данным ей родителями и богами при рождении. Но при этом она — часть меня. Мою вторую половину зовут Лайрин, зато ее Эйвери. Эйвери, — сказала ей, — меня зовут Эйвери. Но как же долго я тебя ждала. Но ведь и она тоже, тоже меня ждала, я это чувствовала. В этот самый момент мне стало все предельно ясно. Передо мной мой дракон, и то, что сейчас мне нужно сделать, это подойти, прикоснуться к ней и заглянуть в глаза, а остальное за нас довершат драконьи боги. Или же, как иногда говорили, природа возьмет своё. Но именно в тот момент, когда до нашей первой встречи оставалась всего пара-тройка метров, чтобы я могла прикоснуться рукой к ее бронированному телу, Откуда-то сбоку пришла стена огня. Я ахнула от неожиданности. Инстинктивно отшатнулась, закрываясь магией. И ей же пытаясь прикрыть Лайрин. Потому что не ожидала столь подлого удара. Того, что кто-то активирует боевое заклинание, причем на глазах у всей Академии, ударив им даже не по мне, а по моей драконице. Лайрин тоже не ждала нападения, как и остальные дикие драконицы заворожённо смотревший на то, что так и не стало нашей первой встречей. Огненное заклинание пришлось Ларину в бок. И она рыкнула от боли, и я почувствовала эту самую боль, с трудом устояв на ногах. Но этот удар не причинил ей серьезного вреда. Драконица лишь обиженно отпрянула. Затем повернулась ко мне спиной. Ее тут же же окружили другие, скрывая с моих глаз, после чего они дружно расправили крылья и улетели. Улетели! «Эй, Вита, ты как? С тобой все в порядке?» Подбежал ко мне Кайден. «Ты не пострадала?» «Нет», — сказала ему, глотая слёзы. «Я не пострадала, потому что метили не в меня, а в неё, в мою драконицу». «Сейчас я с этим разберусь», — пообещал мне Кайден, и его голос не предвещал ничего хорошего тому, кто это сделал. «Потому что этот человек был рядом, буквально в нескольких метрах от нас» стоял и смотрел на меня и на остальных с вызовом на идеально красивом лице. Я тоже поглядела на леди Джастину эрой «Не надо», — сказала Кайдану. — «прошу тебя, не вмешивайся, потому что я собиралась разобраться с ней сама». Нисколько не скрывая того, что это сделала именно она, леди Джастина Эрвей с презрительной усмешкой посмотрела мне в глаза. «Упс», — заявила мне затем произнесла уже ангельским голоском. Я просто готовилась к завтрашнему уроку по боевой магии. И ни в коем случае не хотела ничего плохого. Нам позволили отрабатывать огненные заклинания на стадионе и на общем плацу. Пояснила она уже Мартину Веймеру, вынырнувшему откуда-то сбоку с самым мрачным лицом. «Простите, что я не удержала заклинание под контролем. Оно буквально сорвалось у меня с руки. Но я рада, что никто не пострадал». Приношу свои глубочайшие извинения, Эйвери Такер, добавила издевательски. Жаль, что так вышло с твоей драконицей. Бедняжка. Но как же быстро она отсюда улепетывала. В этот момент мне стало до ужаса обидно. Уверенно, никакой случайности не было, и Джастина сделала все специально ударила по лайрин огнем, сорвав наш с ней первый контакт. Потому что леди Эрвей сразу же меня возненавидела с первого своего дня в нашей Академии. Считала безродной выскочкой с суши, которая заняла ее место в списке на отбор. Вполне возможно, именно для этого она и перевелась на Иллирен, чтобы попасть в команду Академии и участвовать в игрок Содружества. Но выбрали меня, а не её, и она мне этого не простила. Сперва попыталась принести траву на балу открытия, но я сразу же ее раскусила. Зато сегодня мне удалось набрать высшие баллы по двум экзаменам, очутившись в самом верху списка. А потом ко мне прилетела драконица, что давало неплохой шанс получить баллы еще и на лётной практике, после чего попасть в команду. Думаю, именно это и спровоцировало Джастину Эрвей на столь подлый поступок, который я не собиралась оставлять безнаказанным. «И что же ты мне сделаешь?» начала она, потому что я двинулась в ее сторону но не договорила, потому что мой кулак рассек воздух и врезался ей прямиком в глаз. Била я сильно, от души, и Джастина эрви всхлипнув от неожиданности, упала на землю, как подкошенная. «Я это видела!» — закричала Селия откуда-то сбоку. «Вы все это видели! Она же ее ударила!» «Ну что ты, все было совсем по-другому», — любезно сказала я Селия, и еще скорчившийся на земле Джастина Эрвой, прячущей в ладонях лицо а заодно и всем остальным, кто нас окружал, включая нашего декана. При этом парни загудели одобрительно, а кто-то даже похлопал меня по плечу, но тотчас же убрал руку, потому что Кайдену это не понравилось. Все вышло совершенно случайно. Любезным голосом копирует он Джастина, добавила я. Я всего-то тренировалась к завтрашнему экзамену по боевой подготовке. А магистр Краш разрешил нам отрабатывать удары как раз на этом плацу. Но я не удержала кулак. Он буквально сорвался у меня с руки. Жаль, что леди Эрви оказалась рядом. Бедняжка. Как же сильно ей досталось. Затем посмотрела на распростёртую на земле плачущую врагиню. «Упс!» — заявила ей. Но лорд Винслер был уже неподалеку, Бежал к нам через поле. Затем вскинул руку, распахивая портал, и в ту же секунду оказался рядом. «Папа, эта мерзкая Такер напала на Джастину всех на глазах!» — воскликнула Селия. Ее нужно немедленно выгнать из Академии». Но выгнали вовсе не меня, а Джастину эрой Несмотря на высокий пост при дворе и ненависть, которую лорд Винслер испытывал исключительно ко мне, он ничего не смог с этим поделать. Нашлось слишком много свидетелей, стоявших за меня горой, включая нашего декана, поэтому ректор принял решение. Джастина эрой была отчислена из Академии за «поведение, не соответствующее стандартам высшего учебного заведения Нерлинга» с приказом немедленно собрать вещи и покинуть эти стены. Я отвели несколько часов на сборы, но она убралась из академии значительно раньше. Я же сидела на лавочке, жалела себя и совсем немного плакала от пережитых волнений. Не хотела этого делать, но слезы иногда текли по лицу, словно жили своей собственной жизнью. Собравшиеся вокруг меня парни в эти моменты начинали сильно тревожиться. Не только Кайден и Эйден, но ещё и несколько старшекурсников. Пытались довольно неловко меня утешать, заверяя, что будущей команде Академии непременно нужна такая, как я. Кажется, то, что я врезала джастине Эрвой, серьезно добавило мне популярности и окончательно переломило общественное мнение в мою пользу. Также рядом было еще несколько моих однокурсников, которые ревниво смотрели на остальных. А Кайден ревновал меня ко всем и к каждому. Заодно мне рассказывали истории о том, как они сами или же их знакомые невероятно глупили при первых контактах, которые устанавливались отнюдь не сразу. Вот к одному дракон прилетал целых шесть раз, и только на седьмой тот догадался, что со всем этим нужно делать. Так что в моем случае ничего страшного не произошло, а Джастина Эрви мне больше не помешает. Потому что ее отчислили. Туда ей и дорога. Никто больше мне не помешает, они за этим проследят. Так что скоро я буду настоящей всадницей, потому что моя драконица непременно прилетит еще раз. На это Зигурт, лежавший в кустах неподалеку, время от времени горестно вздыхал. Наконец, не выдержав, он проломал кусты под с клавки, оттеснив парней, и пристроила свою голову мне на колени. Вздохнул еще раз, затем закрыл глаза. И я погладила его по голове. Тоскует половин! «Драконица Эви, пояснил Кайден остальным таким голосом, что всем и все стало понятно. «Поздравляю», — произнес Эйден и пожал ему руку. «Повезло, кузан. Рад за вас двоих». Остальные тоже порадовались за меня и своего командира. Я хотела было спросить, с чем его поздравили, но не стало. Потому что так же, как и Зигурд, тосковала по Лайрин. «Не знала, когда моя драконица прилетит в очередной раз». Но верила в то, что ее боли и обиды однажды забудутся. Притяжение ко мне возьмет верх над инстинктами, и она снова появится передо мной. И на этот раз нам уже больше ничего не помешает. Тут прибежала раскрасневшаяся оживленная рис. Эйви, да пропустите же меня! Принялась расталкивать парней. Эйви, скажи мне, это правда? К тебе прилетела драконица, но ты ударила кулаком в глаз Джастину Эрвой. Вся Академия об этом говорит. Было дело призналась ей. Джастина помешала мне установить контакт. Поэтому я немного разозлилась. Ну ты же ей хорошо врезала?» с надеждой спросила у меня Рис. На что Эйден улыбнулся. «От души», — сказала ей. «От всей души, Рис». И подруга кинулась меня обнимать. С ее появлением мне стало намного спокойнее. еще от того, что Рис больше не собиралась бегать от Эйдена. Вместо этого уселась со мной рядом и мы стали гладить тоскующего полаэрин Зигурта в четыре руки. Заодно разговаривали, и Рис держалась с крон-принцем ровно, как с хорошим другом. И я решила, если Эйден захочет, то сможет убедить подругу в том, что ей стоит дать ему еще один шанс, а потом завоюет ее сердце. Но если ему не нужны подобные трудности, ну что же. В этом случае у Рис будет совсем другой парень и новая любовь. Возможно, даже Отто, потому что тот смотрел на нее с восхищением в глазах. А потом спросил, может ли он донести ее сумку до общежития. Потому что мы решили вернуться и переодеться. Эйдену Могилу такая конкуренция не пришлась по душе. Это отчетливо читалось на его аристократическом лице. Но Рис уже протягивала Отто свою сумку. Тут старшекурсники отбыли по своим делам, а мы двинулись в сторону женского общежития. Я с Рис, Кайден, Эйден, и Отта с Бернардом и Янки Решелем. Их кузен то и дело косились на наших однокурсников неодобрительно. Неожиданно к нам прибился еще и Томас Хансен, который в последнее время вел себя так, словно вернулся с суши совсем другим человеком. Принялся выспрашивать, что да как, интересовался, как прошли наши экзамены и какие у нас дальнейшие планы. Все выглядело так, словно он выпил приворотного зелья, но на этот раз его приворожили к Академии Элирены и Летающим островам. «Что тебе нужно, Хансен? Почему ты постоянно что-то вынюхиваешь?» Не выдержав довольно грубо, спросил у него Бернард. «Ничего я не вынюхиваю», — оскорбился тот. «Мы здесь трое суши. Я, Эйвери Такер и Рис Дальских. Поэтому мы должны держаться рядом. Эйвери сама мне об этом говорила». Что-то поздно он об этом вспомнил. промелькнула в голове, но вместо этого. «Рис, как же я могла забыть? Расскажи, как все прошло на твоем экзамене», — она пожала плечами. «Скоро все узнаем. Результаты обещали вывести через пару часов». Но мне кажется, я не слишком-то опозорилась. Теорию написала хорошо, причем всю, от начала до конца. На практике по билету нужно было сварить зелье от часотки и длинного кашля. Было непросто, но у меня все получилось. Потом я взяла кусочек стекла и попыталась изменить его характеристики. Поработала над плотностью и прозрачностью. А вы же слышали, что, похожим, будут накрывать наш новый стадион? Тот, который почти достроили на краю Элерена. Сделают нечто похожее на лепестки водной лилии над амфитеатром. Я слушала рис, открыв рот. Моргнула, когда подруга призналась, что едва не взорвала не только аудиторию, но и к демонам весь главный корпус. Но за это ее похвалили, за смелость и оригинальное мышление. А потом показали, как правильно завершить окисление и стабилизировать результат. Добавили, что подобное стекло как раз и будет на новом стадионе. Но, конечно же, безопасное. Об этом позаботились в алхимической лаборатории где специализируется на подобных сплавах. «Я слышала, что два ваших следующих экзамена пройдут именно там, на новом стадионе», — произнесла Лариса, — и мне показалось, что Томас Хансен навострил уши. Об этом разговаривали в комиссии. Сперва все думали, что построят зону препятствий для боевой подготовки именно здесь, на территории Академии. Но затем решили перенести на стадион. Кажется, там уже начались работы. И к завтрашнему утру все будет готово. «Но почему?» — спросил кто-то раньше, чем это сделала я. Говорят, мэрия на этом настояла. Хотят провести что-то вроде тренировочных игр содружества, отрепетировать перед настоящими и посмотреть, как все пройдет. Так что завтрашняя боевая подготовка и летная практика у вас будут там, как и наше практическое целительство. А столичная комиссия станет играть роль зрителей. Затем мы с Рис быстро переоделись, пока парни терпеливо дожидались возле общежития после чего вернулись в столовую и поужинали. Наконец отправились посмотреть на результаты экзамена целителей. Рис уверенно занимала вторую строчку, уступая Ясмине всего 4 балла. Все кинулись ее поздравлять, но тут к ней подошел лорд Олавей, подкарауливавший подругу возле деканата, и спросил, может ли она уделить ему несколько минут. Рис, кивнув, отправилась за ним следом, чему я была только рада. Этим двоим нужно было о многом поговорить. Кхимер, Каринда. 19 лет назад. У королевы Туманного предела 3 дня назад родилась дочь. Застыв на безопасном расстоянии от короля, прошелестел первый советник. Последние 8 месяцев Аргейл Кхан был раздражен сверх меры. Настолько, что его дурным нравом стали пугать не только молоденьких служанок, искавших работу во дворце. Но слухи расползлись еще и по столице, и теперь королем стращали за одной непослушных детей. Аргел едва спал, поднимаясь ни свет ни заря, после чего работал и тренировался до полного изнеможения. При малейшем промахе он набрасывался с упреками и саркастическими замечаниями на свой совет, требуя не только от себя, но и от всех остальных сверхчеловеческих усилий. Безжалостный к себе он стал безжалостным и к другим. Больше никаких королевских помилований. Безразличные отказы на мольбы о помощи и просьбы о пересмотре дел. Множество чиновников за малейшую провенность Аргейла разжаловал лично, после чего сослал в такую тьму таракань, куда не залетали даже виверны. Так что первый советник вполне обоснованно опасался королевского гнева, вспоминая поговорку о печальной судьбе Вестника, который принес плохие новости. Потому что новость о рождении дочери у принцессы Эйлин МакГилл, ставшей женой короля Теодора Власта, Вряд ли можно было считать хорошей. Скорее, плохой. Ах, вот как. Выслушав его, отозвался Аргейл. Повернулся к своему советнику. За последние месяцы лицо короля исхудало и посерело. Черты заострились, а черные глаза оказались провалами в бездну. Ребенок якобы появился на свет преждевременно. Поэтому в туманном пределе он был объявлен семимесячным. «Но нам доподлинно известно, Ваше Величество, что девочка родилась полностью доношенной и здоровенькой», быстро произнес первый советник. «Это моя дочь». Резко выдохнул Аргейл, и его кулак силой врезался в стол. Чернила расплескались, заливая то, над чем он так долго и кропотливо работал. Но король, погруженный в собственные тяжелые думы, не обратил на это внимания. «Мы не можем утверждать наверняка, Ваше Величество, но звёзды говорят». Ваши звезды мне соврали, когда пообещали, что я встречу любовь всей своей жизни в лице Эйлин Макгил. И наш с ней ребенок принесет мир и процветание не только к Химеру, но и всему обитаемому миру. Это была наглая, богонеугодная и разрушающая мой разум ложь, потому что женщина, которую я любил, досталась моему врагу. Теперь она согревает чужую постель и шепчет ему слова любви а власт станет воспитывать мою дочь. Советник скорбно промолчал, справедливо опасаясь за свою жизнь, заодно давая королю время немного успокоиться. Дальше. Наконец потребовал от него Аргею. Но тому больше нечего было сказать, потому что он ничего и не знал, кроме одного. Ее зовут Эйвери. Такое имя ей дали при рождении. Эйвери Цересса Власт. Принцесса Туманного Предела. Эйвери, — повторил Аргейл, — Эйвери Кхан, принцесса Кхимера. Ее имя имеет отсылку к династии Магилов, но Эйлин Магил так и не помирилась со своим отцом, хотя много раз пыталась это сделать. Но все посольства Туманного предела были тем отвергнуты. Дальше, — вновь приказал король, — если иван Могил был готов примириться с Кхимером и принять вас, ваше величество, как своего любимого зятя, заодно подписав мирный договор между нашими странами, то теперь он заупрямился и не хочет ничего слышать о браке своей дочери с Теодором Властом, которого считает смертельным врагом Нерлинга. Рубежи Туманного Предела продолжают полыхать. Эйван Макгилл пытается вернуть свою дочь и внучку, но рассматривает для этого только силу. Аргейл ненадолго задумался. «Ну что же...» Раз так, — наконец, изрёк он, — то мы приложим все усилия, чтобы ни Нерлингу, ни Туманному пределу больше никогда не жилось спокойно. Подбросим же дров в этот дьявольский костер. а потом, как только представится возможность, я верну свою дочь. Советник кивнул во всем соглашаясь со своим королем. Решение было принято. И пусть для этого нужно было запастись терпением, Но Аргейл Кхан умел ждать.